Казмер, он должен был проверить, что это не Густов. просто нельзя было не проверить, хотя вероятности было никакой. Та сила, которая обитала в Бургасе, не могла быть тем, кому полторы тысячи лет, но это был кто-то, кто питал силы от искотлипоки, и так же, как и Густов ранее, прикрывался вуалью тьмы. Только этот ацтекский бог обладал такой способностью скрывать своих подопечных от других бессмертных. И только во время их же ошибок можно было успеть встретить некоторых из них. Казмер успел увидеть Винсента, и он был даже несколько раздосадованным. Тот был слишком слаб. Просто да нельзя слаб для бессмертного. Может быть, дело было в молодости? Или в том, что свое время, будучи бессмертным, тот тратил на потешные занятия. Но, очевидно, его способности находились на зачаточном уровне, даже без конкретного осознания и границ. И все же, первый раз Казмер увидел адепта Тескатлипоки. Того, кто способен говорить и мыслить на тысячах языках, способен проникать в тайные уголки человеческого сознания и души, и притягивать к себе окружающих своим очарованием. Хотелось помножить эти способности миллион раз и увидеть, на что же способен Густов, но было ясно, что это таковым не окажется. Венгер прекрасно знал, как количество со временем переходит в совершенно иной вариант качества. Представлять такое было бесполезно, необходимо было увидеть Ирланд со своими глазами и выполнить приказ. Уистопол Читли. Приказ похоронить могущество, построенное густо Полторы тысячи лет. Трудно даже вообразить, какие знания может заключать в себе такой бессмертный. Казмер размышлял об этом всю дорогу, что ехал из Болгарии в Румынию. Ему предстояло проехать еще две тысячи километров, чтобы добраться до столицы Кракожии. И мысли о самом главном, что могло быть в его новом противнике – развивались стремительно быстро. Тот, кто познал столько, вполне определенно должен познать и новейшие способы работы с сознанием, и с самим познанием. Все, что мы анализируем извне, является способностью раскладывать по полочкам и давать оценку, по сути, всем внешним раздражителям. Той информации, которая поступает не от самих нас, Посредством этого субъект познания изменяет и себя, и окружающую действительность. А чтобы делать это быстрее и эффективнее, субъект уже должен быть готов к тому, что он сам изменится в процессе. И это можно назвать опережающим образованием, при котором субъект уже готов к тому, чтобы измениться. И его изменения не являются насколько-то болезненными, потому что только так можно всецело воспринять и получить на пользу себе все изменения. И единственный способ быть готовым к этому – это знать сами правила изменения человека, законы природы самого человека, а именно основы его самосознания, и закономерности развития общества, то есть множество людей, складывающихся в какие-то моменты в единое целое. Одна из основ самосознания человека – это ответственность. Можно закрыть глаза на это качество в кругу других – Но не получится отказаться от этого понятия внутри самого себя, потому что даже полный отказ является вариантом отношения к нему, то есть безответственностью. Из этого следует, что краеугольный камень любого познания есть возведение в доминанту своей ответственности перед получением знания. За очередным поворотом открылся чудесный вид на горы. Так многие восторгаются горами, как особой формой совершенства природы – ассоциируя их с человеческими достижениями, развитием, успехом. Непокорность гор простым смертным идет рука об руку с их красотой и одновременно с их примером, который они демонстрируют человеку. Горами называют только ту территорию, что на большом своем протяжении много выше всего окружающего ее. И в своем совершенстве они даже становятся горными системами. Одной из основ работы закономерности развития общества это системность. Все процессы, насколько бы крупными или мелкими они ни были, сохраняются лишь в том виде, в каком они соответствуют системности. И эта системность хранит в себе и ту селекцию, что получалась в итоге хода истории, которая посредством постоянной борьбы разных сторон осуществился итоговый выбор пути развития человечества. И ту селекцию, что отселялась в результате этой борьбы, что, возможно, но не свершилось. И только в постоянном их сравнении происходит познание настоящей исторической действительности любого момента. Но не стоит забывать, что первоначально все равно в человеке. Он должен узнать, признать и смириться с той системностью, которая существует на данный момент. Он должен обменяться с кем-то, чтобы утвердить эту системность. Он должен коммуницировать. И чем интенсивнее эта коммуникация, тем прочнее сама системность. Таким образом можно прийти к выводу, что система является вместилищем, а коммуникация жизненной силой этого вместилища. Потому в эпоху сверхбыстрого обмена информацией, возникновение новых формаций стало происходить до разрушения старых. В таком объеме, что стало трудно отличать первое от вторых. Наряду с более точным определением любой данности, какая только может стать субъектом и объектом изучения. Мы получили растворение всего целого и превращение в хаос всего развития человечества. Следующий поворот был достаточно широкий, и за рядом домов и густых кустов плохо виднелось, что впереди. Потому Казмир сбросил скоростью. Но на дорогу мог выбежать ребенок, или вывалиться пьяный, и тормозного пути бы не хватило. И там оказалась собака. Палевого цвета, с длинными лапами и большими треугольными ушами. Вполне хватало места для маневра, чтобы ее объехать. И тут венгер узнал в этой собаке свою Свою собаку, что была у него почти 700 лет назад. Еще до того, как стать бессмертным, служащим в этот он был охотником на кабанов, на волков и особенно на медведей. На медведе были самые редкие и самые дорогие заказы, причем отдельный заказ мог быть только на голову, а шкура оставалась свободной для продажи. Самый могучий зверь, который только был в лесах возле Будапешта, и самый опасный. Столь же опасный, сколь и сильный, и не дающий права на ошибку. У Казмира было две собаки – Майя и Джулия. Первая была старше всего на десять дней, но в разы умнее, легко подающейся дрессировке и вовремя понимающая команды. Вторая была социопатичным невротиком которая не хочет даже выходить из избы и начинает чувствовать себя собакой лишь после полутора часов прогулки в лесу, когда окружающая действительность всеми своими силами показывает свою дикость и непокорность. Майя при охоте кусала добычу где-то с краю и тут же скакивала, чтобы быть в безопасности. Джулия всегда была в безопасности. И лишь отчаянно гавкала, пытаясь привлечь к себе внимание, чтобы хозяин мог достать копьем издалека. Майя действовала расчетливо, Джулия осторожно, И они отлично дополняли друг друга, и Казмеру казалось это совершенно естественным, пока не произошел последний случай его охоты. В тот раз он оступился за корень дерева и повалился прямо на спину. Медведь бы раздавил его и потом выгроз бы горло, что он и собирался сделать. Но в этот момент Джулли, всегда держащаяся приличную дистанцию, всегда боящаяся за саму себя, даже иногда прячащаяся за хозяина, забыла обо всем, увидев, что хозяина может не стать. Она впилась в шею медведю какой-то лютой хваткой и стала бешено дергать из стороны в сторону. Тут же с другой стороны в лапу медведя вцепилась и Майя, и Казмеру осталось... Лишь воткнуть копье противнику в глаз. И Джули не выжила. Медведь разодрал ей брюхо лапами так, Что были видны ее вывихнутые кости, Торчащие наружу. И при этом она так и не отпустила хватки, Впиваясь клыками в горло медведю. Но спасла хозяину жизнь. А спустя несколько дней Казмир стал бессмертным. И теперь... Он видел на дороге собаку, так похожую на нее, такой же цвет морда, лапы, даже глаза. Ты нет же! Это не просто какая-то собака, проговорил казмер Это же она, это же моя Джули. Те глаза нельзя было с чем-то спутать карие, как каштаны, невротичные и вечно беспокоящиеся. Эти глаза не просили еды или ласки со стороны хозяина. Эти глаза боялись, что хозяина может не быть рядом. И сейчас они смотрели прямо на своего хозяина. Казмир свернул на встречную полосу, чтобы максимально обезопасить зверя от собственных же неразумных действий. Скорость еще несколько упала, а спереди показался еще более крутой склон. Встречное солнце ослепило на мгновение глаза, но самым краешком взгляда венгер успел заметить, что навстречу мчится тяжеленный грузовик, даже не пытающийся избежать столкновения. Единственный вариант спасения был бы вернуться на свою полосу, но там была собака. Все та собака, что смотрела карими глазами на своего хозяина, как это было 700 лет назад. Снова перед глазами тут лес, здоровенный ревущий в ярости медведь и кровь кругом. Ещё влево руля, на обочину, потом за обочину, перебив заграждение. Челленджер вылетел за склон, идущий вниз от дороги, затем подскочил и, перевернувшись несколько раз в воздухе, упал прямо к крыше на землю. Машина загорелась и почти сразу взорвалась. Собака, как две капли воды, похожая на Джули, бежала от дороги, запрыгнула на рядом стоящую лавку, Улеглась на ней и, посмотрев на горящую в сотни метров от нее машину, облизнулась. Глаза ее уже не были карими, они были черными, как ночь.